Вывернутый многотонной махиной рельс торчал в бок. Рельс не лопнул, торец был штатным, на конце его болтались крепежные болты и накладки. Страшно было даже представить, что было бы, если бы состав шел на полном ходу. «Стык разошелся», — констатировал бригадир путейцев. «Надо же? Угадал, Петрович? Или углядел?» Поинтересовался он у машиниста. «Такое разве углядишь?» — отозвался машинист. «Твои посигналили, потому и держал километров пять в час, а топ завалились к ядреной фене». «Мои?» — переспросил бригадир. «Какие такие мои? Мои еще со вчера в потапова уехали, ханку жрут». «А кто же мне посигналил?» — удивился машинист. «Стояли двое, ручную дрезину сняли и стояли. Я думал, твои. А чьи тут еще могут быть?» — Какие двое? — вмешался в их разговор Тимошук. — Где стояли? — Да за километр, — объяснил машинист, обыкновенные, в жилетах. Один желтый флажок держал, как положено, в распуск. Я и сбросил скорость. — В черных шапках, — дополнил помощник машиниста, — в таких вязаных, и не в сапогах, а в ботинках, в высоких, солдатских. Я еще подумал, чего это они по грязи в ботинках. А еще двое чуть раньше стояли. «И что делали?» «Да ничего. Стояли и ждали, нас пропускали». «Какие они были? Молодые, пожилые, усы, бороды?» «Да, пожалуй, что молодые», — подумав, сказал помощник. «Усов вроде не было, и борот не было, точно. И верхонок у них не было, ну, рукавиц. Голыми руками инструмент держали». «Какой инструмент?» обыкновенный гайковерт лом а какой еще у них может быть инструмент от чего мог разойтись стык продолжал допрос Тимошук. — это ты не у нас спрашивает ответил машинист это пусть инспекция смотрит от чего хочешь мог разойтись крепеж ослаб или болт какой лопнул или открутили предположил тимошук «Да кому же это надо-то?» — удивился бригадир. «Пацанов в округе нет, только в Потапове. Да и не баловались они таким никогда. Чужих тут тоже никого нет. Нет, открутить не могли», — убежденно повторил он. Тимошук вернулся к БМП и приказал водителю назад быстро. Остаток ночи подполковник Тимошук просидел в узле связи. Дежурный диспетчер за Байкальской дороги и слушать ничего не хотел. Где он возьмет ремпоезд? С каких хренов будет гнать его черти куда? Ночь, выходные. Ремонтники спят давно и наверняка поголовно пьяные. Звоните в понедельник утром, придумаем что-нибудь. А вы, господин хороший, мне не грозите. Клал я на все трибуналы с прибором. И вообще я знать не знаю, кто вы такой. Ничего мне про ваши полномочия известно. Звоните начальству. Что мне начальство скажет, то я и буду делать. Тимошук в бешенстве швырнул трубку и связался с оперативным дежурным Минобороны. Военные сработали четко. В половине третьего ночи батальон железнодорожных войск был поднят по боевой тревоге, ремонтно-восстановительный поезд снялся с Транссиба и безостановочно по обеспеченному военными диспетчерами транспортному коридору устремился к разъезду. Начальник поезда, специально предупрежденный Тимошуком о ненадежности одноколейки, ведущей от разъезда к аэродрому Потапова, приказал машинисту сбавить ход до 5 км в час. В 5.15 начальник поезда сообщил, что визуально наблюдает впереди примерно в 2 километрах указанный в приказе железнодорожный состав. Ремонтно-восстановительные работы будут начаты без малейшего промедления. Потом связь прервалась. 5.34 она возобновилась. Начальник поезда доложил, что движение прекращено, так как платформа с подъемным краном, которая шла впереди рем поезда, сошла с рельсов. Спокойно, приказал себе подполковник Тимошук. Спокойно. Он недаром был не на последнем счету на своем курсе в Академии игру. В условиях, приближенных к боевым, он умел находить быстрые и правильные решения. Он вызвал командира полка и приказал объявить боевую тревогу. Пока в кабинет начальника штаба сбегались опухшие от сна небритые комбаты и ротные, связался с Москвой. По шифрованной линии связи доложил Ермакову о случившемся. Тот довольно долго молчал, потом задал несколько уточняющих вопросов и снова умолк. «Мрия не сможет вылететь в срок», — — повторил Тимошук. — Мои действия. — Действуй по обстановке. О готовности доложи. — слушаю старич генерал-лейтенант. Тимошук положил трубку спецсвязи. Звание Ермакова он назвал ненамеренно, по военной привычке, но, оглядев собравшихся офицеров, понял, что сделал правильно. Недоумение, с каким они смотрели на него, штатского валуя, в заляпанном глиной костюме, сменилось напряженным вниманием. Полковник Тулин кивнул, подтверждая его право командовать. Приказы Тимошука были краткими и четкими. Выслать усиленные патрули. Обыскать все в зоне железнодорожной ветки от аэродрома вплоть до 20 километра. Осмотреть полотно, каждый стык, каждую шпалу. Поднять патрульные вертолеты, обследовать все подступы к объекту с малой высоты. Отправить в село Потапово транспорт, собрать всех путевых рабочих, доставить в гарнизон. Допросить, кто выезжал на перегон, кто брал ручную дрезину, что делал на перегоне, кто послал. Вызвать вчерашний караул, допросить, кого видели где, когда.